Артиллерийский салют теперь грохочет, почти не переставая. Сплошной стеной вдоль полотна стоят люди. Это не мобилизованные, просто любопытные. Ну, пора выйти, народу показаться что ли. Я выхожу на открытую площадку салона вагона. В голове внезапно вспихивает мысль о возможном покушении, но тут же растворяется в спокойной уверенности,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 Глаза в слезах счастья от лицезрения императора. Они дурным и с подрудились. Где-то я читал, что в тридцатые годы в Германии некоторые женщины в момент оргазма орали «Хай, Гитлер!». Интересно, у нас ничего подобного не наблюдается? Грохот орудий просто безостановочен. Такс, это сколько ж пороху изведут.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 и тысячу раз «Ура!» в их честь. Ой, как бы только уши выдержали! Лишь бы рельсы от такого рева не разошлись! Оркестр неиствует, наяривая попури из военных маршей, а я спускаюсь с эстрады и подхожу к Моретте. Татьяна Федоровна прижимается ко мне и шепчет тихо.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 На радость нам живет наш император, Наш мудрый вождь, учитель дорогой. Вот тут Димон явно перемудрил. Позверел он, что ли? Эта песня даже Сталину не нравилась Своей помпезностью, а уж мне-то... Моретта умиленно смахивает слезу. Господи, твоя воля, она ведь подпевает.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 «Ну, ничего, я с ним еще поговорю по-свойски. Мамочка моя, так ведь это, если и дальше так пойдет? Чего же это будет-то, а? А кто это так нагло теребит меня за рука? Кто этот безумный смельчак? Ну, я ему сейчас... Егорка, ты? Государь, государь, просыпайтесь!»